От пуза откликнулся Киряков, привыкший уже к таким сценам. Только решай скорее, а то некогда нам с тобой заниматься. Парнишка шмыгнул носом и вошёл в комнату. Ладно. Поживу пока. Только всё равно убегу. Как солнышко пригреет, так и убегу. А на сопожник долго учиться. В спальнях воспитанников была чистота и строгий порядок. Возле кроватей стояли нарядные тумбочки. «Наши столеры делали», — товарищ Минжинский, — похвастался Кирьяков. Производственные мастерские, размещавшиеся в бывшей монастырской трапезной, оказались такими, какими их ожидал увидеть Вячеслав Рудольфович. В сапожной стояли ряды низеньких столиков, за которыми на табуретках, обтянутых ремнями из кожи, сидело сотни-две юных сапожников. Будущие столеры фуговали за верстаками в соседней мастерской к оперативку старей товарищи Киряков. На первом этапе, может быть, и было хорошо, а теперь это прошедший день. Колонисты пойдут на современные предприятия, встретятся с современными машинами. Мастерские надо срочно переводить на индустриальные рельсы. Деньги нужны товарищу Минжинскому. Не упустил подходящего случая Киряков. Просим помочь. Ладно. Думаю, что для такого дела деньги найдём. Перед дверью клуба Минжинский услышал звонкий голос в сопровождении дружного треньканье балалайки и мандолин. Прощай, Шпана родная, в шалмане мне не жить, эх, фомочка старая, тебя мне не носить. Репетиция это восьмиженский, объяснил Киряков. И Шпалер и отмычки я с радостью спустил и первый стих о смычке в газете поместил. Выводил на сцене мальчуганска одной русских волос курносым носом и неожиданно серьезными глазами. «Микешин Ваня», — сказал Кирьяков, кивнув на певца, — способный парень, сам слова сочиняет, — хочет писателем стать. «Писателем?» — удивился Минжинский. Когда песня была окончена, оркестр во главе с солистом встал, приветствуя начальника трудколонии и председателя ОГПУ. Микешин подтвердил намерение стать писателем. У меня вдохновение написать 500 книг, товарищ председатель ОГПУ. Немноговато ли? Почему многовато? Искренне удивился Ваня Микешин. В Средней Азии я был, на Кавказе тоже, в Киеве, в Одессе, в Цавках, загибая пальцы по реньёг перечислял пути тяжких странствий, с полной осведомлённостью называл тихие станции где не было агентов ОГПУ, рассказывал о порядках на всех известных рынках и кличке больших паханов, злой жестоко эксплуатировавших вот таких малолеток. Когда вышли из клуба, Минжинский сказал начальнику трудовой колонии: "Пусть поют. Это хорошо, когда ребята поют". "Ну, а как с изобретателями пороха?" Кириенков смутился. Погоречились ребята, товарищ Минжинский. Сами поняли. За недисциплинированность наказано 12 человек. Совет колонии объявил им по выговору. «Легко отделались». «Нет, товарищ Минжинский», — возразил Кирьяков. «Выговор от Совета колонии — это у нас очень серьезное наказание». Прощаясь с Кирьяковым и воспитателями перед отъездом, В Вячеслава больше ничто неожиданно увидел новенького из приёмника. Умытый, остриженный, переодетый и накормленный, он шёл по коридору в сопровождении дежурного с красной повязкой. Вид у новоиспечённого колониста был обалделый. Дежурный, придерживая его за плечи, проводил напутственную беседу. Тырыть ты здесь не думай. Ребят у нас бывало Заморает тебя, кореш, начисто, если в неположенное место залезешь. И от курения тоже отучайся, никотин злейший враг организма. Глава 16. Обстановка господская складывается для нас очень благоприятно. Оглядевшись, обравшись, сказал Кутепов, прибывший на уединённую дачу под Тереоками, известную среди посвящённых под названием Дача Фролова, Подготовленные стараниями Бунакова и экипированные Захарченко, Шульц боевики слушали генералы. Боевикам предстояло повернуть вспять историю России.